Перехватив инициативу, разминаю напротивни подошедшее в хлебопечке тесто и формирую две пиццы к чаю: большую с ветчиной и грибами нам с парнями, маленькую овощную Ларе. Только поставили в духовку звонок. Они, друзья, прибыли с большим букетом чайных роз и бутылкой коллекционного вина в фирменном колощёвом мешочке. Элегантно поцеловав, размумянившись о Ларе ручку, командир выдал красивый повосточному зячный комплимент. Даже угрызения совести пробили. Я-то ей ни разу цветы не дарил, хм, бестолочь. Торжественно с серваф сургучную печать, Тимель продемонстрировал благородное содержимое сорокалетней выдержки. Это тебе для настроения, ларочка. А Искандеру только если за хорошее поведение. Спасибо, мальчики, спасибо. Давайте за стол. Уже мне. Саша, помогай. Хорошо? Носим в зал и расставляем на белой скатерти тарелки с салатами и закусками. С заметным удовольствием здоровяк наблюдает за процессом. Не забывай ловить ароматные пеленги из кухни. Горячее ещё доходит. Лариса, не переживай, и так полный стол. Примём понемножку, закусим, а там и до горячего доберёмся. Помогая снять фартучек, и не могу отвести глаза. Какая она красивая в этом вечернем платье. Кемаль поддерживает Да, Лариса, ты сегодня ослепительна. Одно слово рассвела. Открой секрет. Какой ж тут секрет? Нежный взгляд женщины переходит на меня. Просто на душе хорошо. Всё понявший Ахмед по-доброму кивает. Ну, дай бог. Вино действительно высший класс. Ароматное, мягкое, насыщенное. Изучаю этикетку "Золотоварейна". Немецкая? Отмыслит приказ командир, разливая себе и кемалю коньяк. Искандер, не тормози. Освежи наши дамы, тем более, что второй тост. Лариса с напускным возмущением уточняет: "А вот почему всегда второй, а не первый?" И это у меня спрашивает один из лучших аналитиков управления. Речь она простая и банальна, Глори. Бог первым создал Адама. Зато второе место закреплено за женщинами на все времена. Глори. А прочим я и не сомневался, что парни познакомились с Княжевской задолго до моего прибытия. Вспоминая, что стояло на карте в прошлую нашу операцию, можно уверенно сказать: они лучшие. межгибая моя старая говардия занимаемый Ларисой пост особое отношение Ильи Юрьевича его уровень решаемых задач подчёркивает она тоже принадлежит к особо ценным сотрудникам элите соответственно такие люди не могут не встречаться аналитические построения неожиданно приводят к логической неувязке Если она настолько незаменима и ценна, какой смысл использовать сотрудника высочайшего уровня для разработки совершенно ординарного инженера? Там, в учебном центре. Но приходится откладывать мысли в сторону, потому что мы провозглашаем тост в честь прекрасной дамы. Моя очередь. Лара. там у нас существует тост офицера подводников за второе солнце за ту, которая согревая дух и любовь, освещает своим сердцем путь за тебя ребята Саша спасибо отдаём должные закускам мне особенно приглянулся мелко нарезанный сочный салат оливье а что предпочитает лариса Ну, понятно. Капуста, петрушка, листья трёх видов огородных салатов, без зелёного горошка. И майонезом заправлена, только для запаха. Она опять перехватывает взгляд. Саша, не смотри так жалосливо. Мне хватает. Тут одни витамины. Знаешь, как хочется остаться стройной и красивой хотя бы до следующего дня рождения. выитив в шикарном мужском платье по фигурке, поймать восхищённые взоры, замолкает. Молчим и мы. Подходит черёд третьего тоста. К самого печального Егорского военных застольях. Вздохнув, генерал-майор встаёт. За тех, кого с нами уже нет, за тех, кто отдал свою жизнь ради родины и друзей. Стоя же Вдочим ку бамбакалы, вспоминая каждый своё. Друзья, офицеры. Просто друзья в мире колониальной империи, те, с кем мы уходили на операцию. Перед мысленным взором проходят лица достойных людей, добрых, честных, справедливых. Искандер, не обращай внимания на укоризненный взгляд командира. и запрещающей княжевской тималь всё-таки заканчивает вопрос там где ты бы ты не встречал понимаю оком нет брат они ушли туда раньше меня и наверняка обрели новой жизни в новых рождениях продолжаю взгляды внимательные друзья прислушиваются к каждому слову смерти нет Мы теряем лишь тела и память. Прожитое уходит в золотую искру души, освобождая место для следующего. Вспоминаю вне времени её. И там справедливость и закон. Отдавших жизнь за Родину и народ не выдерживают лара. И где-то сейчас, наверное, живут младенцы, которых мы помним сильными мужчинами. Так, Саша, Небежательный младенцы. Я уверен, что время в разных мирах течёт по-разному. Там, в безвремени, мне казалось, что прошли минуты, а здесь больше, чем полгода. Пиваю Далара, и вполне возможно, что они уже парни или даже мужчины, прожившие многие годы. Убеждённо заканчиваю в мире, который намного счастливее, чем наш. Возникла неловкая пауза, к счастью, не затянулась. Боже, Саша, мясо! Точно. Мы же оставляли горячее на плите. Несёмся на кухню и с облегчением убеждаемся: успели. Аромат, распространившийся из поддёрнутой крышки, подтверждает в самый раз. Божественный запах. Кемаль С возделением глядит в сотейник на ровные, прожаренные, сочные кусочки отборной телятинки с луком и специями. Вручая ему кастрюлю с варёной картошкой, Лариса подхватывает чистую тарелки и сверху ставит посудину из микроволновки с грибным соусом. Следующий из кухни процессию встречает командир предупредительно помогает даме, комментирует. Кимэл, тебе что, горяче доверили опрометчивое решение? Шутливо обиженная картошечку. Ты вон за Искандером следи, мясо-то у него. Ну тогда я спокоен. Ларина любопытно: а интересно почему? Само хладнокровие и выдержка Преодолеет любой соблазн, практически эталон нашей команды. Блюдо, что называется, удалось. После тоста за выдержку и рассудительность, жаркое с картофельным гарниром пошло на ура. Даже Лара, махнув рукой на калории, с удовольствием скушала ломтик в соусе, выбрав, правда, кусочек потоньше. Возникша сама собой тема продолжились рассказом командира, естественно имеющим прямое отношение к лондонской эпопее и полностью проверяющим предыдущим комплименты в мой адрес.